Глава 53. Кира «Я сделала это, но теперь пожиная плоды. Кадир впал в ярость. Он бил меня так долго, что даже не представить. Или мне просто так казалось, но мое тело словно одеревенело. Принимала все пытки и удары. Пусть перед смертью дракон надышится насилием, ну а потом...» «Веди первую жертву», — командует Кадир. Жмурюсь, не хочу видеть боль в глазах истинных. Всё моё естество их чувствует. Простите, мои милые котики, но это мой бой. «Отпустите меня, тупой старикашка, не трогай!» Мустафа выволакивает Мию, приковывает к стене. Я слышу это, и картинки вспыхивают в голове. Разум тяжелеет, его выталкивает что-то более сильное. Дикое неестественное. Оно все сильнее. Пробуждается. Надеюсь, у меня хватит силы это направить на Кадира. Судя по ощущениям, это нечто, полностью поглощающее разум. Ты не изменяешь себе, отец. Сквозь срок от неизвестного чудовища в моей голове прорезается голос Саида. Спокойный, уравновешенный, но я уверена, братья драконы, безумно боятся за Мию. Сейчас вы первыми увидите мое новое творение. Торжественно объявляет Кадир. «Я берег эту сыворотку для рыжей шармуты. Но так вышло, что моя Кира обманула меня и... Она не твоя!» Слышу низкое рычание Бори. Он такой уставший. В голосе сквозит отчаяние. Что-то случилось. Пробую слегка повернуться, но все тело словно свинцом нафаршировали. Ох, боль повсюду и везде. В каждой клеточке. Но в этом есть и плюс. Я уже привыкаю и принимаю свою судьбу. Никакой созданный сыворотками монстр не сравнится с истинным злом по имени Кадир. Он заслуживает смерти. Столько боли принес мне и моим близким. Уничтожу, порву. С губ срывается, громкий рык. Ой, это уже не я. Нельзя расслабляться и позволять этой дряни мной управлять. Сначала убью дракона. «Дай мне только обратиться!» «Эй, что ты делаешь?» Кричит Мия. От отчаяния в ее голосе мне хочется выть. «Готовлю пиршество для моей подопытной», ухмыляется Кадир. Хрусь. Давно забытое чувство. Сломанные кости и боль. Но потом блаженство единения со зверем. Сейчас так не будет. Я готова ко всему. Стискиваю зубы. Не хочу провоцировать дракона. Отпусти ее, иначе я... Рычит Саид. Что ты, сосунок? Издевательски спрашивает дракон. Убьешь меня. Напомнить, что вы оба плоть от моей плоти, даже тронуть меня не сможете. Было ведь уже правда. Плевать, убить не сможем, но потреплем знатно. Угрожающе произносит Али. Ты вообще молчи. Дети-шлюхи, не имеют права голоса. Атмосфера накаляется. Кадир злится, я это чувствую. Надеюсь, у моих котиков есть сыворотка, и они ее не потеряли. Пожалуйста, еще немного. Кадир хватает меня за волосы. Швыряет в сторону стены. Мне одновременно больно и нет. Потому что на фоне общего болевого синдрома какие-то вспышки не так важны. Вот так, моя юная шармута. Рычит мне на ухо. Будешь знать, как водить меня за нос. Это твоя последняя ночь на этом свете, Кира. Мне очень жаль. Я на самом деле испытывал к тебе что-то. Но ты умрешь через несколько часов. А сначала прольешь кровь тех, кого защищаешь. Это будет уроком моим нерадивым сыновьям. Иди к черту. Тихо хриплю. Затем меня одолевает кашель. чувствуя кровь на губах. Хрусь. Челюсть треснула. Обессиленная повисаю на кандалах. Ещё немного. Ублюдок! Рык Миэля разрывает тишину. От неожиданности распахиваю глаза. Боря, наполовину обращённый, бросается на врага в разы сильнее. «Нет!» – кричу. С губ срывается лишь жалкий беспомощный хрип. «Что стоите? Так и будете трястись перед силой папаши! Мне не нужны трусливые истинные!» Яростно кричит Мия. Слышу, как ее цепи падают на холодный асфальт. Она выбралась. Умница! Драконы и коты бросаются на Кадира. Начинается самая настоящая мясорубка. Лисичка подбегает ко мне. «Кира, как ты?» – Тараторит. «Сейчас я тебя освобожу!» «Нет!» – сплёвываю кровь. «Уходи, сейчас же!» «Кира! Прочь! Я сейчас обращусь, потеряя контроль и убью тебя! Прошу, Мия!» «Блондиночка!» — она всхлипывает. «Зачем?» «Потому что так надо!» Прикрываю глаза. Мое тело начинает увеличиваться в размерах. Разум словно в тумане. Брожу, не понимая, где я, а где сознание чудовища. «Кира!» Мия плачет. Пожалуйста, прошу. Все хорошо. Тихо говорю. Так правильно. А ты? Что? Я все сделаю. Выпаливает. Прими истинных. Ближе них у тебя никого нет. Они любят тебя, лисичка. Кира. Девушка обнимает меня. Беги. Она встает, пошатывается, вытирает слезы. Разворачивается и в миг превращается в лесу. Большую, с прекрасным блестящим рыжим мехом, она набрасывается на дракона, сражается вместе с истинными. Но Кадир слишком силен, он раскидывает нападающих, хватает лесу за горло. «Вот и пришел твой конец, дочь шлюхи, что?» «Сюрприз, ублюдок!» Боря приподнимается, но дракон бьет его ногой в живот. «Что это?» Кадир вытаскивает из горла шприц, но затем падает на колени. «Что ты, сын демона, со мной сделал?» «Последняя разработка Киры!» Боря лежит на спине, сплевывает кровь. «С любовью, так сказать!» «Моя сыворотка!» «Последний всплеск осознанности, и мой разум начинает растворяться!» «Чувствую огромную мощь, возвышаюсь над всеми!» «И я безумно голодная!» «Этот голод выжигает все внутри, терзает, словно самая изощренная пытка!» «Кира!» До меня доносится отчаянный крикми. Киры больше нет. Делаю шаг. Есть нечто иное. Еще шаг. Земля содрогается под огромными мохнатыми лапами. Вижу лишь врага. Пока удается удерживать тонкую ниточку сознания. «Отлично!» Кадир встает на ноги, пошатывается. «Убей их!» Он все еще холоден, безразличен. Думает, что победил. Отдает приказы, сейчас ты человек, и я отомщу. Подхожу сзади, вижу вены, пульсирующие под кожей врага. Ты виноват, ты это все сделал, ты превратил мою жизнь в ад. За это я отниму твою. Вижу обескураженное лицо дракона, его зрачки расширены, в них удивление. Мои зубы смыкаются на его шее. Жалкое сопротивление человека – ничто по сравнению с моей мощью. Ломаю его кости, рву жилы. Ненависть бурлит в крови. «Кира, стой!» Слышу голоса откуда-то извне. «Не хочу. Я хочу остаться в этом теплом коконе силы, где нет боли и страданий, где я под защитой. Мои зубы окончательно смыкаются на горле Кадира. Постепенно сердце дракона замедляется. Пока» не перестает биться.